Пока тема не затронута, ее не существует. Как люди чести, лорд Бенвилл и мистер Кар будут молчать. А если и проговорятся, то частным образом, в своем кругу. Это, конечно, даст толчок слухам, но не более того. Ну, а про я уже говорил. Я стоял за креслом Георгия Александровича, подавая знак лакеям, если требовалось что-то принести или убрать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 Она завела роман не с монархом или великим князем, который, увы, смертный или непостоянный, а с монархией, вечной и бессмертной. В свои двадцать восемь лет Изабелла Фелициановна заслужила прозвище «коронные регалии». Да она и в самом деле похожа на драгоценное украшение из императорской бриллиантовой комнаты